31 село залежено было крохотным даже по деревенским меркам всего одна улица дома на ней стояли в разнобой россыпью без какой бы то ни было последовательности даже церковь, никогда давшая залежену статус села давно развалилась оставив после себя руины которые зимой скрывались под сугробами, А летом обрастали дикой травой. Село вымирало. В нем почти не осталось никого, кто был бы младше 25. пяти. Молодежь убегала из него в города в поисках заработка, веселья, карьеры, словом, в поисках лучшей жизни. А те, кто все еще по какой-то причине не уезжал, быстро спивались, пополняя ряды самонаблюдательских жителей поселка, доживающих свой век на обочине цивилизации в нищете и безнадёге. Марина жила одна. Ее дом стоял самым первым при въезде в поселок. Муж погиб почти 30 лет назад, когда она была на шестом месяце беременности. Он был толковым электриком, лучшим во всей окрестности. И как многие настоящие мастера своего дела, он был слишком уверен в себе. И как результат, его убило током. Единственный сын Марины перебрался в Москву. Два раза в год он навещал ее, чаще не мог. От простого парня, даже с высшим образованием, Москва требовала чуть ли не круглосуточного служения взамен на скромный уют арендованной однокомнатной квартиры за МКАДом. Марина это понимала и ценила редкие визиты сына. В сентябре прошлого года сельская школа закрылась, и Марина осталась без работы. Она была учителем математики, но с последним школьным выпуском в Залежино просто не осталось ни одного ученика. Если бы не сын, который раз в месяц пересылал ей деньги, Марине пришлось бы совсем тяжко. Еще клубника выручала. Женщина выращивала ее на своем участке в три сотки, раскладывала по пластиковым пивным стаканчикам и несла к трассе на продажу. Вот и сейчас она бережно срывала красные плоды, отбирая только самые крупные. Каждую ягоду Марина внимательно осматривала. Светлые пятна на кожице – признак незрелости. Такую ягоду продавать нельзя, потому что сорванная она уже не дозреет темно бордовые плоды тоже не годятся, значит переспела, в банке подавится, превратится в кашицу. Кому охота такую покупать? Летом половина села продавала клубнику. Конкуренция как на городском базаре. Но Марина старалась собирать хорошую ягоду не только поэтому. Ей было стыдно брать деньги за то, что она могла с легкостью, даже с удовольствием отдать даром, угостить. Ведь не жалко, Когда кто-нибудь останавливал машину, чтобы купить клубнику, Марина заливалась краской. Поначалу она думала продавать ягоду по символической цене. Даже какое-то время так и делала. Но очень скоро поняла, что это не совсем честно по отношению к другим таким же, как она, кто вынужден сидеть по целым дням у дороги и пытаться хоть что-то заработать. «Ма, а ты у меня не промах», – смеялся сын в телефон, когда Марина рассказала ему об этом. «Демпингуешь местный рынок». Смех его был деланным, сквозь горечь бессилия. Он знал, как тяжело матери приходится одной, и это его убивало. Он хотел забрать ее в город, копил деньги для первоначального взноса за ипотеку. Даже присмотрел пару неплохих вариантов. Марина вспомнила вчерашний звонок сына. «В августе, ма, в августе мы станем настоящими москвичами, я двушку буду брать. От центра, конечно, далеко, сама понимаешь, но зато метро под боком и школа рядом, я специально узнал». «Может, сможешь туда устроиться по специально...» «Не дергайся, коза!» От неожиданности Марина вскрикнула и выронила пластиковое ведро с клубникой. Перед ней стоял мужчина. В руках он держал пистолет, дуло которого смотрело женщине в лицо. «Кто еще есть в доме? Только не пизди!» Ш «Что вы хотите?» – прошептала Марина. «У меня есть 400 рублей в кошельке. Я спросил, ты одна? На вопрос отвечай!» «Да, веди в хату, бегом!» Следом за мужчиной с пистолетом подбежала молодая девушка. Она пригибала голову, стараясь укрыться от посторонних глаз со стороны улицы, если бы там кто-нибудь проходил. «Упери ствол, совсем спятил!» – шепотом закричала она на мужчину. И присев рядом с Мариной на корточке, быстро заговорила. «Не бойтесь, прошу вас, не бойтесь, мы не причиним вам вреда, даю слово». Марина не сводила перепуганных глаз с черного дула пистолета. «Нам нужна ваша помощь. Через несколько часов за нами приедут, и этот кошмар закончится для вас». Мужчина с опаской посмотрел по сторонам и тоже присел. «Хватит базарить, в дом надо идти. Спаримся мы тут, вашу мать». Девушка метнула на него гневный взгляд. «Да убери ты пистолет, ты же пугаешь ее. Мужчина опустил оружие, но прятать за пояс не стал. «Послушайте», – снова обратилась к Марине девушка. «Через несколько часов мы исчезнем из вашей жизни, как дурной сон. Поверьте, вам ничего не угрожает». Просто делайте, что он вам говорит, и пожалуйста, пожалуйста, умоляю вас. Не пытайтесь убежать, просто потерпите немного, и все закончится». Она отвела глаза в сторону. Устала, потерла лицо и проговорила. «Нам нужно убежище, больше ничего. Просто убежище». Даже сквозь отупляющий ужас Марине показалось, что девушка говорит искренне. А может быть, ей просто хотелось, чтобы это было именно так. Но в любом случае, легче от этого не делалось». Пистолет был в руках мужчины. А он-то ничего не обещал. И исчезать, словно приснившийся кошмар, не собирался.